Глава 11. Снова толпы беженцев, мешки, тюки, баулы, крики на всех языках, плач, душераздирающие сцены. Бродит старик одинокий, никого видно у него нет. Приткнётся куда-нибудь, тут же гонят. Присядят, говорят: "Эй, дед, место занято". Но нашёлся человек, вступился. Послушать, он же едет в эвакуацию, ему полагается ехать, указ такой. Один повёл себя по-человечески, тогда другие люди как будто очнулись, пустили деда, посадили на палубу. А может, слово указ подействовало. Из Новгорода доплыли до Астрахани. Я видел, как очень старый человек умер от голода. Он никому не жаловался, что голоден. Это потом санитары сказали. Папа решил, что надо ехать в Красноводск. В Среднюю Азию у него там оставались знакомые. По воде добраться невозможно. Билетов на поезд тоже не достать. Поезда переполнены. По 2 недели контавались в Астрахани, потом на поездах с пересадками, на грузовиках добрались до Куйбышева, оттуда до Ташкента. Там великое смешение народов. Люди с Украины, из Белоруссии, Армении, Грузии, Все приезжали в Ташкент. Всех узбеки приветили. Случайно я узнал, что здесь в эвакуации находится Ленинградская консерватория. Отправился прямо к её ректору Павлу Алексеевичу Серебрякову и говорю: "Я студент училища Московской консерватории, ученик Цетлина". Он отвечает: "И что же вы теперь хотите?" Хотела бы поступить в консерваторию или в школу при консерватории и продолжать обучение. Серебряков говорит: "А вы знаете, у нас консерватория". Он так разговаривал, а не вака пункт. Очень было неприятно. Я вынуждена об этом рассказать, потому что это правда. Иду по Ташкентской улице, в руках скрипичный футляр. Вдруг на встречу мой старинный друг, Миша Вайман, блестящий ученик столярского, замечательный скрипач, огромнейший талант. Он потом завидовал кафедре Ленинградской консерватории. Я, Миша, рассказал всё. Он говорит: "На плюй, не расстраивайся, тебе просто попался недобрый человек. А я вот приехал, и меня взял в свой класс профессор Эйдлен. Он, между прочим, с твоим учителем у Ауэра учился. Идём, сыграешь ему сыграть я кое-что мог. Мы с Цедлиным закончили год концертом Сен-Санса для скрипки, а это уже не ученическое сочинение. Миша меня привёл, рассказал всю историю и эдлину, тот оживился. Лёвин ученик? Очень приятно. Что исполните? Позвал аккомпаниаторшу, и мы без репетиции ему сыграли. Будете у меня учиться, говорит. С Серебряковым я договорюсь. Так я стал заниматься еще у одного ученика Ауэра. Они дорожили своим братством, я потом об этом еще расскажу, хотя у них бывали смешные счеты между собой. Когда Мирон Полякин вернулся в конце 20-х годов в Россию, они с Эйдлиным встретились на заседании экзаменационной комиссии в консерватории, обрадовались друг другу, обнялись. И тут Эйдлин на радости говорит, А помнишь, Мирон, как я у Ауэра играл концерт Брамса? Полякин ответил: "Помню, фальшиво". Папа в Москве успел получить рекомендацию в комиссию по строительству военных сооружений. И необычайное везенье. Взенье, потому что тогда тысячи людей искали работу. В Кагане под Бухарой требовался главный бухгалтер на военную стройку. Родители уехали туда, а я остался в Ташкенте, учеником 8 класса школы-интерната при Ленинградской консерватории.